Глава 9. Мир, в который Дженни сейчас выпихнули, был местом, где добродетели с незапамятных времен приходится тяжко, поскольку добродетель и заключается в том, чтобы желать добра другим и поступать с ними по-доброму. С незапамятных времен тем, кому хватало благородства взвалить на себя ношу, позволяли ее так и волочить, а свойственное агнцу поведение вело прямиком на бойню. Добродетель есть щедрость, с готовностью ставящая себя на служение другим, от чего общество склонно полагать, что она ничего не стоит. Если продаешь себя за дёшево, ценить тебя станут не выше грязи под ногами. А вот если ценить себя дорого, пусть даже и без малейших оснований, к тебе рано или поздно начнут проявлять уважение. Насколько скоро, зависит от твоей способности хватать и не отдавать. Общество в своей массе до прискорбия неразборчиво. Единственным критерием для него служит мнение окружающих, единственной проверкой — способность к самосохранению. Сохранил ли он свое богатство? Сохранила ли она девичью честь? Лишь в редких случаях и у редких личностей внутри можно приметить хоть какой-то направляющий свет. Дженни ценить себя дорого не стремилась. Врожденные чувства направляли ее к самопожертвованию. Эгоистичные уроки мира насчет того, как уберечь себя от бед, особо ей навредить не могли. Выйдя на угол, Дженни стала в сгущающейся темноте ожидать появления Басса. Она не знала, куда ей идти что делать. Ее большие глаза были исполнены неясного изумления и боли. Она оказалась вне дома. Учить ее теперь было некому. В таких чрезвычайных обстоятельствах личность и растет быстрее всего. Ощущение силы и самодостаточности накатывает подобно гигантскому приливу. Мы можем все еще трепетать, страх неудачи так просто не уходит, но мы все же растем. Вспышками приходит вдохновение и направляет душу. В природе нет внутри и вне. Даже будучи изгнаны из коллектива или привычных обстоятельств, мы ощущаем поддержку всего сущего. Природа не лишена щедрости. Ее звезды и ветра — наши товарищи. Если позволить душе быть мягкой и восприимчивой, Нам явится эта важнейшая истина. Вероятно, не в виде фраз, но как ощущение, как покой, который в конце концов и есть квинтэссенция знания. Во Вселенной спокойствие есть мудрость. «Давай, чемодан!» — сказал появившийся Бас, и, увидев, что она переполнена неизъяснимым чувством, добавил, «Кажется, я знаю, где тебе найти комнату». Басс отвел ее в южную часть города, где их никто не знал, до самой двери пожилой женщины, недавно купившей для своей гостиной часы в фирме, где он недавно начал работать. Басс знал, что та не слишком богата и намеренно взять жильцов. «Еще не сдали комнату?» — осведомил сон. «Нет», — ответила старушка, разглядывая Дженни. «Не хотите ли предложить ее моей сестре?» Мы уезжаем, но ей нужно еще какое-то время побыть в городе. Старушка выразила согласие, и вскоре Дженни обрела временный кров. — Не переживай, — сказал бас, которому было жалко Дженни. — У папаши это пройдет. Он вел себя так, словно жизненного опыта ему было не занимать. — Не называй его папашей. — Хорошо, у папы, — согласился он. — Все наладится. Мама просила передать чтобы ты не волновалась. Приходи завтра, пока он будет на работе. Дженни пообещала зайти, и Бас, сказав ей еще немного ободряющих слов и договорившись со старушкой, чтобы Дженни также могла у нее истоловаться, ушел. Вот и порядок, — еще раз приободрил он ее перед уходом. Все у тебя будет хорошо, не переживай. Мне пора обратно, но утром я еще заскочу. Он попрощался, легко отмахнувшись от горьких переживаний, поскольку считал, что Дженни сама во всем виновата. Это было видно по манере, с которой Басс задавал ей вопросы, пока они шли, при том, что та была заметно печальна и неспокойна. — И чего ради ты согласилась? — допытывался он. — О чем ты только думала? — Пожалуйста, не сейчас, — попросила его Дженни, — что положило конец наиболее мучительным из вопросов. У нее не было ни оправданий, ни жалоб. Если кто и виноват, то всего вероятней она сама. передряг в которую угодил Бас, бедственное положение семьи, ее жертва, все оказалось в равной степени забытым. Оставшись одна в незнакомом жилище, Дженни дала волю грусти. Шок и стыд изгнания в конце концов взяли над ней вверх. Она заплакала. Несмотря на врожденную терпеливость и несклонность к жалобам, перенести крушение всех надежд оказалось нелегко. Она постоянно возвращалась мыслями к покойному сенатору и прискорбным последствиям их отношений, а также к отцовскому гневу, суровому и в то же время заслуженному. Откуда у жизни эта способность схватить тебя и сбить с ног, подобно урагану? Почему вдруг должна была явиться смерть и разрушить столь многообещающее будущее? Обдумывая все это, Дженни ясно вспомнила все подробности своих длительных отношений с Брандером и, несмотря на все муки, почувствовала к нему лишь тепло и любовь. В конечном счете он не намеревался причинить ей никакого вреда. Его вежливое поведение, его щедрый настрой, то неизменное восхищение, с которым он к ней относился. Все это ей вспомнилось и очистило память о нем. По сути, он был достойным человеком, и она могла лишь жалеть о его безвременной кончине, причем жалеть более его, чем себя. Подобные мысли ее пусть и не приободрили, но, по крайней мере, отвлекли. Это помогло ей провести ночь. А на следующее утро Бас по пути на работу заглянул к ней и сообщил, что миссис Герхард зовет ее домой тем же вечером. Герхарда не будет, и они смогут все обсудить. Дженни полученные сведения заметно обрадовали. Самой болезненной, среди всего прочего, была для нее невозможность снова оказаться дома. А эта новость открыла перед нею дверь. Она провела день, чувствуя изрядное одиночество, зато с наступлением вечера ее дух приободрился, и в четверть девятого она пустилась в путь. Это воссоединение, как и несколько последующих ее визитов, оказалось способным отчасти поддержать ее падающее настроение, хотя особо радостных новостей не было. Герхард, как Дженни узнала, все еще был чрезвычайно сердит и расстроен. Он уже решил в ближайшую субботу отказаться от места и переехать в Янгстаун, куда его влекла перспектива получить работу и тем избавиться от нынешнего злосчастья. Согласно миссис Герхард, он заявил, что, дескать, где угодно, лишь бы не в Коламбусе. Здесь он больше не сможет ходить с гордо поднятой головой. Слишком уж отвратительные воспоминания. Сейчас он уедет, а если найдет работу, то заберет и семью. А это означало, что им придется отказаться от дома. Платежей по кредиту он не потянет, на это и надежды нет. Пусть даже новости были не из лучших, в подаче миссис Герхард они содержали определенный повод для радости. Если он, как и собирался, уедет, Дженни, само собой, сможет вернуться домой. Как ей и само известно, У нее есть деньги, оставшиеся от Брандера. Они смогут на них прожить. Нужно лишь дождаться субботы, после чего у них будет достаточно времени решить, как быть дальше. Внезапный поворот событий видоизменил одну из неприятностей, в которую угодила Дженни. Горечь от того, что отец выгнал ее из дому, превратилась в переживание за его боль и за то, что он место себе не находит. Однако она ясно видела, от нее мало что сейчас зависит, и все в руках судьбы, так что решила согласиться на предложение матери. В конце недели Герхард уехал, а Дженни вернулась, после чего, во всяком случае, на время все стало как прежде. Но долго такое продолжаться ясное дело не могло. Басс это понимал. Случившееся ему решительно не нравилось. На него неприятно давила и мысль о том, что может произойти дальше, и неизбежность новых слухов, да и намерение Герхарда перевести все семейство, за исключением Дженни, в Янгстаун. В Коламбусе оставаться нельзя. Ехать в Янгстаун тоже. Если бы они могли переехать в город покрупнее, вышло бы куда лучше. Он много над этим размышлял, И когда услышал, причем от двух разных собеседников, что в Кливленде сейчас промышленный бум, то решил, что имело бы смысл туда и направиться, пусть не всем, но хотя бы ему. Если он сумеет устроиться, может, и все остальные за ним последуют. Если Герхард останется, как и сейчас, работать в Янгстауне, а семейство переберется в Кливленд, то и Дженни не окажется на улице. Бас подождал еще немного, чтобы утвердиться в решении, и, наконец, объявил о своих планах. «Поеду, пожалуй, в Кливленд», — сказал он как-то вечером матери, когда та готовила ужин. «Зачем?» — спросила она, неуверенно подняв на него взгляд. Она испугалась, что Бас хочет ее бросить. «Думаю, там для меня найдется работа. В этом чертовом городишке нам оставаться не нужно». — Перестань чертыхаться, — упрекнула она его. — Ну да, я знаю, — ответил он. — Но тут любой начнет. Никогда нам здесь удачи не было. Я поеду первым, а если у меня что-то получится, смогу забрать и остальных. Куда лучше оказаться там, где нас никто не знает. Здесь надеяться не на что. Миссис Герхард слушала его, и в ее сердце... Зародилась могучая надежда, что их жалкую жизнь и вправду удастся изменить к лучшему. Только бы у Баса получилось. Если он поедет, найдет работу и сумеет ей помогать, как и подобает сильному и умному сыну, будет просто замечательно. Сейчас стремнина жизни несла их к ужасной беде. Хоть бы что-то удалось переменить. Думаешь... — У тебя выйдет найти работу? — заинтересованно спросила она. — Должно, — сказал он. — Не было еще такого, чтобы я просился на работу, и меня не взяли. Туда из знакомых кое-кто переехал, и все у них в порядке. Взять хотя бы Миллеров. Сунув руки в карманы, он выглянул в окно и спросил. — А вы тут сможете продержаться, пока я там не устроился? «Сможем, наверное», — ответила она. «Папа на работу уехал, а у нас есть деньги от... от...» Стыдясь сложившихся обстоятельств, она не решалась назвать источник. «Ну да, знаю», — мрачно кивнул Бас. «До осени за дом платить не нужно, а потом от него все равно отказываться», — добавила она. Речь шла о платеже по кредиту, который приходился на сентябрь. О том, чтобы на него наскрести, и речи не было. — Если мы до тех пор успеем съехать, то должны продержаться. — Я готов, — решительно сказал Бас. — Поеду. Соответственно, в конце месяца он уволился и на следующий же день уехал в Кливленд.